Одни продукты, как, например, лук, успевают полностью испортиться, а другие еще сохраняют часть прежнего качества и вкуса, в то время как вкус всей жидкой части становится все лучше. От того-то дети, а то и взрослые, отказываются от лука или моркови, но едят жижу, мясо, рыбу в том же супе. Ну что же, не будем слишком к ним придираться, а постараемся извлечь из их реакции полезные указания для самих себя. Будем готовить супы и внимательнее, и правильнее. И значит лучше. Что значит правильно приготовить суп? Чтобы ответить на этот вопрос, придется рассказать о супах поподробнее. Начнем с того, что супы возникли относительно поздно. Несколько миллионов лет назад человек не знал, что такое суп. Он питался в то время в основном фруктами, ягодами, овощами, орехами. Позднее в жизнь вторглись мясо и рыба. Появился огонь. Несколько тысячелетий прошли без супа но с запеченной твердой пищей в дополнение к сырой растительной. И в конце концов человек не выдержал, стал искать возможности варить. Изобретение гончарной посуды означало столь же великий переворот в кулинарии, как и открытие огня. Там, где гончарной посуды не было, человек создавал каменную. Эта древнейшая посуда и по сей день считается лучшей, для приготовления супов и вряд ли сможет быть превзойдена. Но она была известна малому числу народов и сравнительно короткое время. Настоящий расцвет супов начался лишь за сто лет до нашей эры на Востоке, в Китае и смежных с ним странах Азии. А в Европе и того позднее, в Южной Европе, с 15-16 веков, после изобретения фаянса и знакомства с китайским японским фарфором и после создания обливной эмалированной посуды. Но и эта датировка дает лишь приблизительное представление о том, когда появились настоящие супы. Их же более широкое распространение в народе относится к еще более позднему времени, к XVII-XVIII векам. Конечно, и в глубокой древности до изобретения гончарной посуды. Человек умел варить и кипятить воду и вместе с ней другие пищевые продукты в полых, деревянных, бамбуковых и других сосудах, опуская туда раскаленные на костре камни. Но что это был за суп? Даже древний первобытный человек не ел его, а вылавливал и съедал ценную вареную гущу мясо, рыбу, целые овощи. Настоящий же суп — мог возникнуть только после того, как появилась неокисляемая, крепкая и химически чистая посуда, а человек научился разделывать пищевые продукты, выбирать из них наиболее пригодные части, нарезать, постигать природу разделки и ее влияние на вкус. К этому подошли лишь 400-500 лет тому назад. Значит, суп как блюдо молот. Кроме того, суп — блюдо седлого человека — И он остается таким до наших дней. Только в прочной, постоянной семье едят суп регулярно. В неустроенной семье отсутствие супа – один из первых показателей и признаков семейного неблагополучия. Вот почему сделать суп дано не каждому. Его может сделать не только знающий, точнее, многознающий человек, но и человек спокойный, уравновешенный, уверенный, стабильный по своему нраву, по своей психике и в то же время не лишённый творческой жилки, кулинарной и общей отдалённости. Вот оказывается, сколько качеств надо иметь, каким комплексом надо обладать, чтобы приготовить простой суп. Немного ли чести, спросит иной читатель? Нет, немного. Простой суп вовсе не простое дело. Вернее, если суп получается простой, то это не суп. Его лучше не делать. Суп надо готовить так, чтобы это блюдо каждый раз, каждый день несло здоровье и праздник».